Через несколько дней после смерти Евы Сен-Клера вернулись в город. Агюстен почти не сидел дома, пытаясь заглушить сердечную боль повседневной деловой суетой новыми впечатлениями. Те, кто встречал этого человека на улице или в кафе, догадывались о его утрате только по трауру на шляпе, ибо он улыбался, разговаривал, читал газеты, рассуждал о политике, делами. Вскоре после переезда в Новый Орлеан начал хлопоты об освобождении Тома. Оставалось проделать только кое-какие формальности, и Том был бы свободен. А тем временем Сен-Клер все больше и больше привязывался к своему слуге, видя в нем живое напоминание о Еве. Он почти не отпускал его от себя и при всей своей скрытности и замкнутости чуть ли не думал при нем вслух. «Ну, Том», — сказал он на другой день после того, как ходатайство об освобождении было подано, — «скоро ты будешь свободным человеком, так что складывай свои вещи в сундучок и готовься к отъезду в Кентукки». Радость, вспыхнувшая в глазах Тома, и его возглас славы создателю, неприятно удивили Сан-Клера. Он не ожидал, что его слуге будет так легко расстаться с ним. «Не понимаю, чего ты так возликовал? Разве тебе плохо живется у нас?» — сухо спросил он. «Нет, что вы, хозяин, не в том дело». «Я радуюсь, что стану свободным человеком. Да тебе будет хуже на свободе?» «Нет, никогда, мистер Сенклер», — горячо воскликнул Том. «Ты не сможешь одеваться и кормиться на своей заработки так, как тебя кормят и одевают у меня». «Я это знаю, мистер Сенклер, знаю. Но лучше ходить в отрепьях и жить в лачуге, Только чтобы это было мое, а не чужое. Ничего не поделаешь, хозяин, такова, видно, природа человека. Может, статься, ты прав, в Том. Ну так вот, через месяц-другой мы с тобой расстанемся. На этом их разговор был прерван, так как Сен-Клеру доложили о приезде гостей. Смерть Евы не прошла даром для Мисофелии. Эта суровая леди стала прислушиваться к голосу сердца, стала мягче, добрее. Она еще усерднее принялась учить Топси, поваров в себе прежнюю неприязнь к ней. Топси не сразу превратилась в ангелочка, но пример Евы и ее смерть произвели в девочке заметную перемену. Правда, став на этот путь, Топси часто сбивалась с него и принималась за старое, но ненадолго. «Девочка с каждым днем становится все лучше и лучше», сказала однажды Месофелия клеру «Я возлагаю на нее большие надежды, но Агюстен...» И она коснулась его плеча. «Мне все-таки хочется выяснить, чья Топси?» «Моя или ваша?» «Я же подарил ее вам», — ответил Сенклер. «Да, но ведь это нигде не записано. А я хочу, чтобы она принадлежала мне по всем правилам, и чтобы ее можно было увести в свободные штаты и там отпустить на волю. Составьте дарственную запись или выдайте мне на руки какой-нибудь другой документ, имеющие законную силу. «Хорошо, хорошо, что-нибудь придумаем», сказал Сен-Клер и взялся за газету. «Я прошу вас, сделайте это сейчас». «Почему вдруг такая спешка?» «Потому что никогда не надо откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня», сказала мисс Офелия. «Вот бумага, чернила, перо. Садитесь и пишите». «Да что случилось?» — воскликнул он. «Неужели вы не верите мне на слово?» «Я хочу, чтобы это было наверняка», — сказала мисс Офелия. «Вы можете умереть, разориться, и тогда ничего не поделаешь. Топси продадут с аукциона». «Однако вы предусмотрительны. Ну что ж, раз уж я попался в лапы Янки...» Придется проявить покорность. Сан-Клер, хорошо знавший все юридические тонкости, без труда написал дарственную и поставил внизу свою размашистую подпись с росчерком чуть ли не в полстраницы. Ну, уважаемая кузина, вот вам черным по белому. Сказал он, протягивая бумагу мисс Афилии. Она улыбнулась. «Умница! Но, по-моему, это надо еще скрепить свидетельской подписью». «Ах ты, Господи! И в самом деле сейчас!» И он открыл дверь в комнату жены. «Мари, кузина желает получить ваш автограф. Распишитесь, пожалуйста». «Что это?» — спросила та, пробегая глазами бумагу. — Боже мой, а я-то думала, что благочестие не позволяет кузине заниматься такими предосудительными делами. Впрочем, если вы так уж прельстились этой девчонкой, я не возражаю. И она небрежно нацарапала свою подпись. — Ну вот, теперь топси ваша и душой, и телом, — сказал сен лер Вручая кузине документ Душа и тело Топси, как были свободными, такими и останутся, возразила миссофелия. Но теперь, по крайней мере, я смогу взять ее под свою защиту. Сент-Клер усмехнулся и, взяв газету, ушел в гостиную. Месофелия направилась следом за ним, предварительно спрятав у себя в комнате только что полученный документ. Она просидела несколько минут молча, с вязанием в руках. Потом вдруг спросила. «Агюстен, вы сделали какие-нибудь распоряжения на случай своей смерти?» «Нет», — ответил Сенклер, не поднимая головы от газеты. Тогда ваша снисходительность к невольникам Может дорого им обойтись в дальнейшем сен и сам часто думал об этом Но сейчас он ответил небрежным тоном Да, завещание надо составить Когда? Когда-нибудь на днях займусь этим А если вы умрете раньше? Что случилось, кузина? Воскликнул он, откладывая газету в сторону «Почему вы с таким усердием принялись за устройство моих посмертных дел? Разве у меня появились признаки холеры или желтой лихорадки?» «Смерть часто настигает нас нежданно-негаданно», — сказала мисс софилия Сенклер встал, бросил газету на пол и, чтобы положить конец этому неприятному разговору, вышел на веранду. Там он ходил взад и вперёд, погружённый в глубокое раздумие. За столом Сен-Клер был рассеян и задумчив. После чая он, Мари и Мисофелия, почти не обменявшись ни словом, перешли в гостиную. Мари расположилась на кушетке и вскоре уснула крепким сном. Мисофелия молча вязала, Сен-Клер сел за рояль, взял несколько аккордов, Но тут же опустил голову на руки, посидел так несколько минут, поднялся и заходил взад и вперед по комнате. «Бедная моя маленькая Ева», — проговорил он, — «это ты вывела меня на правильный путь. С твоей смертью я потерял все, а тот, кому нечего больше терять, обретает смелость и отвагу. «Что же вы собираетесь делать теперь?» — спросила Мисофилия. «Выполнить свой долг по отношению к несчастным беззащитным людям», — ответил Сенклер. «И прежде всего, начну с наших слуг. А впоследствии, кто знает, может, мне удастся спасти Америку от позора, который унижает ее в глазах всего цивилизованного мира». Неужели вы думаете, что рабовладельцы добровольно откажутся от своих прав? Хм, не знаю. Может быть, среди нас все-таки найдутся люди, неспособные расценивать честь и справедливость на доллары и центы. Он прошелся по комнате раз в другой и сказал: "Пойду погулять немножко и, кстати, узнаю, какие новости в городе". И взяв шляпу, вышел. Том проводил хозяина до ворот и спросил, не пойти ли ему вместе с ним. «Нет, друг мой», — сказал Сен-Клер. «Я через час вернусь». <музык> Был тихий лунный вечер. Том сидел на веранде, смотрел на взлетающие ввысь струи фонтана, И, прислушиваясь к их плеску, думал о семье, о своем скором возвращении домой. Он получит свободу, будет много работать и выкупит жену и детей. Он потрогал свои мускулистые руки и радостно улыбнулся. Только бы стать хозяином самому себе. А тогда... Не пожалеешь сил, чтобы вызволить семью из рабства. Думая о своей думе, Том задремал, уже видел сны и вдруг очнулся от звука голосов на улице и громкого стука в ворота. Он открыл их, во двор осторожно внесли носилки. лежал человек, прикрытый плащом. И когда свет фонаря упал на его лицо, Том в ужасе вскрикнул и бросился вслед за носильщиками, двигавшимися к дверям гостиной, где с вязанием в руках все еще сидела мисс Офелия. Что же произошло? Сен-Клер зашел в кафе посмотреть «Вечернюю газету», И пока он сидел там, двое подвыпивших джентльменов затеяли драку. Посетители кинулись разнимать дерущихся, и Сен-Клер, пытаясь отнять у одного из них нож, был смертельно ранен в бок. Трудно себе представить, что поднялось в доме. Слуги с плачем метались по веранде, рвали на себе волосы, катались по полу, Мария билась в истерике, только Месофелия и Том сохраняли присутствие духа среди всеобщего смятения. Месофелия распорядилась, чтобы сен клера положили в гостиной, и ему наскоро приготовили там постель. Он лишился чувств от боли и сильной потери крови. Приехал доктор, осмотрел раненого, и все поняли по выражению его лица, что надежды нет. Но он спокойно перевязал рану с помощью Мисофелии и Тома, словно не слыша стонов и причитаний негров, толпившихся у дверей и окон гостиной. А когда перевязка была закончена, сказал «Увидите их отсюда. Ему нужен покой, иначе я ни за что не ручаюсь». Сен-Клер открыл глаза, И пристально посмотрел на своих плачущих слуг, которых мисофелия и доктор старались выпроводить с веранды. Несчастные, сказал он голосом полным горького раскаяния. Он коснулся руки Тома, стоявшего на коленях возле дивана, и сказал. Бедный мой друг, что вы, хозяин? Я. «Умираю!» — тихо проговорил Сенклер, сжимая руку Тома. И силы изменили ему. Мертвенная бледность разлилась по его лицу, и оно стало спокойным, как у засыпающего ребенка. Через мгновение он открыл глаза, вдруг озарившиеся внутренним светом прошептал Мама и умер. Ужасы смятения царили в осиротевшем доме. Смерть настигла молодого хозяина внезапно в полном расцвете сил, и слуги не переставали оплакивать свою потерю. Когда муж умирал, Марине, отличавшаяся стойкостью духа, лежала в обмороке. И тот, с кем она была связана узами брака, ушел от нее навсегда, не успев даже сказать ей последнее «прости». Но мисофелии мужество не изменило, и она до последней минуты оставалась у постели умирающего, стараясь как только можно облегчить его страдания. Прошло еще несколько дней. Том стоял, задумавшись на веранде, когда к нему подошел Адольф, безутешный после смерти Сан-Клера. Адольф всегда чувствовал, что мисс Мари относится к нему с неприязнью, но при жизни хозяина его это мало тревожило. Зато теперь он дрожал за свою судьбу, не зная, что его ждет в ближайшем будущем. «Знаешь, Том, ведь нас всех продадут!» — сказал Адольф. «Откуда ты это слышал?» — спросил Том. «Я спрятался за портьерой, когда хозяйка разговаривала со своим адвокатом. Через несколько дней нас отправят на аукцион». «Все в божьих руках!» — тяжело вздохнул Том. «Такого хозяина у нас больше не будет!» — уныло продолжал Адольф. «Да пусть продают! Все лучше, чем оставаться без него у нашей хозяйки!» Том отвернулся. Сердце у него сжалось от боли. Надежда на свободу, мысли о далекой жене и детях мелькнули в его сознании и тут же погасли. Он отправился на поиски Мисофелии, которая после смерти Евы относилась к нему с особенным уважением. Мисс Фели, сказал Том, мистер Сенклер обещал отпустить меня на свободу. Он говорил, что все бумаги уже поданы. Если бы вы, мисс Фели, были так добры и напомнили об этом хозяйке, может быть, она исполнила бы волю покойного. Хорошо, Том. «Я поговорю и сделаю все, что в моих силах», — сказала мисс Афелия. «Хотя, если это зависит от миссис сен ты лучше не тешь себя надеждой. Но попробовать все-таки надо». Поразмыслив как следует, захватив с собой вязание и призвав на помощь все свои дипломатические способности, Офелия отправилась в комнату Мари вести переговоры о томе. Мари покоилась на диване, подложив под локоть подушку и рассматривала образчики черного газа, которые Джейн принесла из магазина. « Пожалуй, надо взять вот этот, сказала она, откладывая в сторону один кусок. «Только не знаю, годится ли такая материя для траура». «Что вы, миссис?» — затараторила Джейн. «Генеральша Дербинон, как овдовела прошлым летом, так и сшила себе такое платье. И очень красивое получилось». «Что вы скажете?» — обратилась Мария к Софелии. Офелии. «Я не знаю, как у вас здесь принято», — ответила та. «Вам лучше об этом судить». «Мне совершенно нечего надеть, а решать надо как можно скорее, потому что на будущей неделе я отсюда уеду», — сказала Мари. «Как, уже?» М «Да, брат Санклера пишет, что обстановку и слуг надо продать с аукциона, а дом оставить на попечение поверенного». «Как раз об этом я и хотела с вами поговорить», — сказала мисс Офелия. Агюстен обещал отпустить Тома на свободу и успел предпринять кое-какие шаги к этому. «Я надеюсь, что вы доведете начатое им дело до конца». «И не подумаю», — отрезала Мари. «Том — один из самых ценных невольников. Я не могу позволить себе такую роскошь. И вообще, что он будет делать на свободе? Ему так гораздо лучше живется. Том мечтает стать свободным человеком, тем более что хозяин обещал ему это», — сказала мисс Офелия. «Ну еще бы!» — воскликнула Мария. «А я принципиально против освобождения негров. Стоит только отпустить негра на волю, он сопьется, перестанет работать и превратится в бездельника, в бродягу. Таких примеров сотни. Свобода не доводит их до добра. Если вы продадите его с аукциона, еще неизвестно, в какие руки он попадет. Об этом тоже следует подумать», — сказала мисс Софелия. «Ах, вздор! Почему это вдруг хороший негр достанется плохому хозяину? Я родилась и выросла на юге, и что-то не припомню, чтобы к неграм относились хуже, чем они того заслуживают. Чего другого, а этого опасаться нечего». «Хорошо, допустим», — твердо сказала Мисофелия, «Но ведь освобождение Тома было предсмертным желанием вашего супруга. Умирающий Еве он обещал отпустить Тома. И, по-моему, вам следовало бы считаться с этим. Мэри закрыла лицо платком, разрыдалась и начала усердно нюхать флакон с солями. «Все против меня», — сквозь слезы причитала она. «Такая нечуткость». Уж от вас-то я совсем не ожидала, что вы будете лишний раз напоминать мне о моем горе. Хоть бы кто-нибудь меня пожалел. Намерения у вас были, вероятно, добрые. Но это такая нечуткость с вашей стороны. Такая нечуткость. Мари совсем зашлась от слез. Поднялась обычная в таких случаях суматоха. И Мисофелия поспешила скрыться к себе в комнату. Она сразу поняла, что дальнейшие разговоры ни к чему не приведут и только вызовут очередной припадок. Мисофелия помогла Тому лишь тем, что написала письмо миссис Шелби, где сообщала о его невзгодах и настоятельно просила как-нибудь помочь ему. На другой день Тома, Адольфа и еще нескольких негров отправили в невольничий барак в распоряжение одного работорговца по имени Скекс. Он подбирал партию к предстоящему аукциону. Невольничий барак в Новом Орлеане мало чем отличается от всякого другого торгового склада. На ночь невольников поместили в длинную комнату, обитатели которой, негры всех возрастов, всех оттенков кожи, предавались безудержному веселью и то и дело разражались громкими взрывами хохота. «Я вижу, ребята, вы не скучаете и правильно делаете», — сказал мистер Скекс, входя в барак. «У меня негры всегда веселятся. Молодец, Сэмбо!» Обратился он к огромному детине, который кривлялся и поясничал на потеху своим собратьям. Несчастному тому было не до веселья, и поставив свой сундучок подальше от этой шумной компании, он сел на него и прислонился головой к стене. А что этот негр здесь делает? – сказал Сэмбо, когда мистер Скекс вышел из комнаты. Сэмба был черный, при черный. Огромного роста, очень живой и проказливый, как обезьяна. «Меня продадут завтра с аукциона», — негромко ответил Том. «И этого тоже завтра продадут». И Сэмбо бесцеремонно хлопнул Адольфу по плечу. «Прошу ко мне не лезть», — свирепо огрызнулся тот и выпрямился, выказывая всем своим видом крайнее отвращение. «Белый негр, а надушился-то как?» И Сэмбо потянул носом, принюхиваясь к Адольфу. полюбуйтесь ребята! Сразу видно, в хорошем доме жил. Мои хозяева были сенклеры», — гордо заявил Адольф. «Да что ты говоришь? Вот они, наверное, радуются, что избавились от такого чучела», — сказал Сэмба с издевательской ухмылкой. Адольф, окончательно выйдя из себя, бросился на своего обидчика с кулаками. В комнате поднялся такой крик и хохот, что на шум прибежал мистер Скекс. «Что у вас тут делается? Ну, тихо!» — крикнул он. Мистер Скекс налетел на Тома с Адольфом и, не разбираясь особенно, кто из них прав, кто виноват, наградил обоих тумаками Затем велел всем ложиться спать и удалился.